«Часть шестая. Я не шучу. Хотите попробовать, Тихон?» Еще звучало в ушах рыжей Анны. Она снова дернула головой и мгновенно почувствовала слабость во всем теле. Но не от этого, исполненного ледяной угрозы великолепного женского голоса. Слабость тут же испарилась. Перед ней был Хардов. Но и это хлопанье крыльев... Радостная решимость стала наполнять каждую клеточку ее существования. Анна не знала, что с ней происходит. И почему опять мелькнула картинка, как хорек Лидия спал, свернувшись калачиком вокруг ворона Мунира? Какая связь! Только нежность, о которой она думала несколько секунд назад, невероятная, беспощадная, восхитительная была здесь. Рыжая Анна в изумлении посмотрела на птицу, порхающую вокруг нее. Вот, совсем рядом. Незнакомая ей прежде птица, скорее всего, лесная горлица, с необычайно радостным воодушевлением била крыльями о воздух хищного города, обдавая ее волнами, которых не забыть. Словно просила, требовала. «Ну же, узнай меня, наконец! Узнай немедленно! Ну же!» Анна не понимала, что с ней происходит. Только сердце ее на миг остановилось, а потом забилось с такой силой, что заставило вкратчиво прошептать, глядя на лесную голубку, нечто немыслимое, что, однако, было правдой. «Лидия?»